Так тихо и незаметно живут, вернее, доживают на свете старые люди. Сами в себе. Тихо. Малозаметно для постороннего глаза. Зоська след вслед шла сзади. Антон Молчев зашел на каменные ступеньки крыльца и толкнул дверь в сени. Дверь, как он и ожидал, была не заперта. Вытянув руки, он прошел темное пространство сеней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 И уже ясно понимаю, что явился сюда не кстати. Да. Ладно, пробормотал он, пятясь к открытой двери, откуда пыталась войти в хату Зоська.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 Они шли по голой равнине поля. Снег, не переставая, валил в темноте мокрыми хлопьями. Колени, рукава и ноги у Зоськи давно были мокрые, и она думала, хотя бы не промок сачок, где ей тогда обсушиться?